Глава двадцать первая. Инна. «Вот и всё», — сказала я, глядя вслед отъезжающей полицейской машине. «Мне жаль Юлю. Может, не стоило так сурово с ней?» Мы стояли у входа в ресторан, где уже буквально через минут сорок должны были собраться все приглашённые. Рома крепко обнимал меня, осыпая короткими поцелуями макушку. И, кажется, совершенно не переживал ни за Юлю, ни за нас. «Неужели только я так дёргаюсь в ожидании этой большой семейной встречи, на которой мы огласим наш секрет?» «Малыш-то и сама только что сказала, что каждый получает заслуженное. Дело ведь не только в том, что она поссорила нас летом. Дело в том, как она это сделала. И в том, что она не собиралась останавливаться. Человек не будет таскать с собой дозу чисто на всякий случай. Значит, у неё были какие-то планы. И слава богу, что эти планы не осуществились». А по поводу суровости... Парень пожал плечами, обратив внимание, что я совсем замёрзла на крыльце, павел меня внутрь. Ей, возможно, смягчат наказание, если она с самого начала не будет отпираться и чистосердечно во всём признается, где покупала, у кого, сколько, и всё в таком духе. Может, родителям удастся сделать ещё что-то, но тут уж зависит от их желания и возможностей. Да бог с ней! «У нас есть о чём поволноваться в ближайшие пару часов. Ты как, готова к встрече со всеми моими родственниками?» «Мне страшно. Но если ты будешь всё время рядом, то я справлюсь». Взглянула я в любимые золотистые глаза. «Обещаю, что не брошу им тебя на растерзание». Мягко улыбнулся муж и чмокнул меня в кончик замёрзшего носа. «Просто я переживаю ещё из-за своих родственников». Призналась я, склонив голову ему на грудь. «Дело в том, что последний раз я видела папу в суде, когда их разводили. И он... он выглядел таким счастливым. Подавленная мама сидела в коридоре, едва сдерживая слёзы. А он пришёл такой радостный и весёлый. Да ещё судью всё поторапливал, мол, у нас с невестой билеты на самолёт. Не хочу опоздать. Рома лишь крепче сжал меня в объятиях. А дальше что?» Осторожно, спросил он, успокаивающий гладя меня по волосам. «А дальше?» Я усмехнулась, с удивлением понимая, что именно сейчас, когда руки мужа так нежно и крепко держат меня, эта давняя история расстраивает меня намного меньше, чем раньше. А дальше мама всего через пару недель привела в дом Гошу и сказала, что теперь это её гражданский муж, и я должна называть его папой. Третьего своего мужчину мама ценит и бережёт, и Гоша держится до сих пор. Но с ним ей легче, потому что у него график работы почти как у моряка. Два месяца в командировке, месяц дома. И зарплата приличная, так что маму всё устраивает. «Так чего ты боишься? Что они поругаются на нашей свадьбе?» — спросил Роман, нахмурившись. «Нет, надеюсь, что нет». После недолгого размышления покачала головой я. Всё же прошло немало времени, страсти улеглись, но я сникла. «Я боюсь, что не рада буду его видеть, потому что до сих пор злюсь на него больше, чем на маму». «Мы справимся». Роман поцеловал меня в висок и потянулся к губам, как вдруг услышал, что его интенсивно подзывает администратор банкетного зала. Итак, шоу начинается. Первыми, кто бы сомневался, приехали Жанна Аркадьевна с Валерием Григорьевичем. Судя по хитрой усмешке деда, он знал истинную причину этого большого семейного сбора но молчал, старательно скрывая блеск предвкушения в светло-карих глазах. «Зря ты не захотела съездить вместе со мной за новым платьем», шепнула мне она ухо госпожа Жилова, когда я провожала их к столику. «Две свадьбы, два платья. Вполне логично». А затем приехали те, из-за кого я больше всего переживала. Чета Вернеров, родители моего мужа в сопровождении нарядной Карины. По предварительной легенде, сегодня должны были отмечать некое событие, провозглашенное Жанной Аркадьевной как суперважное для всей семьи. Поэтому, увидев меня, совершенно постороннего человека на семейном торжестве, Василина Валерьевна и Юрий Владимирович явно были ошарашены. «Мама, папа, позвольте представить вам Инну, мою любимую же...» Гордо начал Рома, но, получив от меня тычок в бок, поперхнулся и завершил. «Мою любимую девушку». Василина смирила меня удивлённым взглядом, а Юрий только кивнул и улыбнулся. Мы обменялись стандартными приветственными фразами и проводили их за стол. «Хочу сфоткать их в тот момент, когда вы всё скажете, наконец!» Хихикнула мне на ухо Карина и побежала за стол к родителям и дедушке с бабушкой. Затем приехала Анна Александровна, мама Жанны Аркадьевны и, соответственно, прабабушка Ромы. Моложавая, стройная женщина, по которой ни в коем случае нельзя было сказать, что она давно перешагнула порог семидесятилетия, с идеально уложенными тёмными волосами и доброй улыбкой. Она искренне обняла нас и тихо сказала. «Деточки, я всё знаю, но прошу вас, не обижайтесь на Жаночку. Я уже слишком старенькая для подобных неожиданностей, могла и не перенести такой стресс. Хитрюга ты, бабуля». Рассмеялся Роман и шепнул мне так, чтобы Анна Александровна всё услышала. «Когда ты увидишь бабулю в позе лотоса, то поймёшь, насколько она у нас на самом деле старенькая». «Дедушка — это моя Инна». «Инна — это ещё один мой дедушка, папин папа, Владимир Максимович». Импозантный блондин с лучистыми золотыми глазами поцеловал мне руку и сказал. «Поздравляю, дети. Очень за вас рад» а в ответ на мой нервный смешок лишь похлопал по руке и добавил. «Я всё знаю, только не ругайте Жанну». «А ты ещё на Карину бухтел», — рассмеялась я, глядя на возмущённое лицо мужа. Моя мама появилась в числе последних, и, делая вид, что пришла не ко мне, скомканно поздоровалась с Романом и прошла за администратором, которая провела её к месту, где на тарелке стояла карточка с её именем. Самым последним приехал папа. Я увидела, как он паркуется и выходит из машины в строгом нарядном костюме с громадным букетом белых роз и яркими подарочными пакетами. Он выглядел немного растерянным и смущённым одновременно. И я не выдержала. Выбежала ему навстречу и буквально бросилась на шею. «Дочка!» стал он меня в медвежье объятие. «Так выросла. Такая красавица у меня стала. Как я рад тебя видеть!» «Прости, что так надолго пропал». В тот момент мне не хотелось думать, почему он не звонил, не приходил, не хотел со мной общаться. Может, я просто не всё знала? Или мне не всё разрешали знать? Сейчас это было неважно. Сейчас я была просто рада, что он пришёл. «Пойдём». Отлипнув от него, я схватила его за руку и потянула знакомиться с мужем. «Вот, это мой роман, и я его люблю» наконец все расселись уж не знаю кто руководил рассадкой за этим большим круглым столом но этот замечательный человек рассадил родственников таким образом что по обе стороны от нас с ромой сидели те кто явно знал и поддерживал наши с ним решения а напротив устроили наших родителей которым в течение ближайших минут придется пережить хм неопределенной степени приятности сюрприз ты готова Спросил меня парень, отодвигая мне стул и подавая руку. Я закусила губу и кивнула, хотя понимала, что совершенно не готова. Рома ободряюще улыбнулся, свободной рукой схватил нож и постучал им по бокалу. Все тут же замерли, прекращая разговоры, и уставились на молодого человека. Кто в предвкушении, кто в удивлении, а кто, не буду показывать пальцем на свою заловку, с камерой наготове. Дорогие наши родственники, «Мы собрали вас тут, в этом зале». «Мама, я не поняла. Разве это не ты нас тут собрала?» Невежливо перебив своего сына, громко вопросила Василина Валерьевна. Но Жанна только многозначительно кивнула на Рому и прижала палец к губам. «У нас с этой прекрасной девушкой есть для вас очень важная новость, которая изменит всё». «Боже, Инна, ты беременна?» В шоке воскликнула моя мама. И вторая мама, уже Ромина, синхронно ужаснулась, закрыв рот руками. «Возможно, вы не будете так же рады, как и мы, и не поддержите этот выбор, но изменить уже ничего нельзя». «Точно, беременна!» Не унималась мама, едва удерживая себя за столом. «Я никогда не оставлю эту девушку, и, надеюсь, она тоже никогда не захочет расставаться со мной». «Как романтично!» — пропела Карина с поразительной скоростью щёлкая на свой iPhone всех присутствующих за столом. — И какие фотки будут классные! — Так что мы просто кое в чём признаемся и попросим вас всех проявить сдержанность, уважение и терпение. Мой муж пендрёжник выдержал драматичную паузу, одарив укоризненным взглядом родителей с обеих сторон. — Ну, говори уже! — хором закричали обе мамы непроизвольно цепляясь за пап в поисках поддержки и утешения. «Мы с Инной вчера поженились!» Радостно закричал мой любимый интриган и притянул меня к себе, поднимая наши руки и демонстрируя кольца, которые мы до этого тщательно прятали от посторонних глаз. Сначала повисло недолгое молчание, а затем обе мамы облегчённо выдохнули. Василина схватилась за сердце, а моя, только сейчас заметив, что крепко сжимает папину руку, отшатнулась от него в смущении. Дедушки и бабушки переглянулись, перемигнулись и подняли бокалы. «Ну что же, дети, совет да любовь. Горько, что ли?» Лукаво предложила тост Анна Александровна. Спустя несколько секунд после головокружительного поцелуя, от которого у меня раскраснелись щёки и стали совершенно ватными ноги, которые и так-то после всех этих треволнений последних нескольких дней отказывались меня держать. Лёгкий гул голосов и тонкий звон бокалов внезапно нарушил неожиданный вопрос моего папы. «И когда нам стоит ожидать очередного подобного внезапного семейного торжества? Через девять месяцев или чуть позже?» Все снова посмотрели на нас с Романом. И мы, переглянувшись, поняли, что именно хочет спросить папа. Его волновал не столько факт беременности, сколько наши с мужем планы на ближайшее будущее. «Нет, конечно, пап», — твёрдо ответила я, а Роман подхватил мою мысль. «Нам надо разобраться с учёбой, это во-первых. Во-вторых, мы обязательно будем учиться и дальше. Другое дело, что, возможно, обучение будет заочным, и мы оба будем работать». Переплетя мои пальцы в своих, он поднял мою руку и поцеловал её но если вдруг мы решим повторить ваш опыт и обзавестись так же как и вы детьми в юном возрасте то мы очень рассчитываем что дедушки и бабушки наших детей будут им очень рады насмешливо улыбаясь обеим покрасневшим от смущения мамам поддел рома но где вы будете жить воскликнула моя родительница ох милочка это вообще не проблема царственным жестом успокоила ее жанна аркадьевна «Мы с Валерой подарили им нашу старую квартирку в центре. Пока молодые, им вполне будет достаточно». «Подарили? Мама, а ну-ка, давай поподробнее». Прищурила глаза моя уже свекровь. «Значит, он сегодня там ночевал?» «Стоп, ты что, всё знала?» Старшее поколение дружно принялось активно изучать собственные тарелки, бокалы и салфетки на коленях. «Ах вы! Юра, ты только посмотри на их лица!» «Они все знали?» «Василина, милая, успокойся и выслушай меня». Юрий Владимирович нежно охватил ладонями руки жены, и та послушно замерла и посмотрела на него. «Возможно, нам покажется, что это неожиданно, рано, неуместно и странно. Но вспомни нас. Вспомни, сколько нам было лет, когда мы встретились и полюбили друг друга. Разве нам с тобой это казалось неуместным, странным? Восхитительным? Да». «Волшебным? Тоже да. А нашу с тобой любовь доказала время. Давай дадим нашим детям такой же шанс, какой дали нам наши родители». Эти мудрые и добрые слова подействовали не только на Василину, но и на мою маму, которая уже, не стесняясь, расплакалась, надеюсь, от счастья, и дрожащими руками приняла носовой платок из рук папы. С этого дня дружная команда родственников мужа стала моей второй семьёй не менее родной и любимой, чем та, которую я знала до них. Мама и бабушки по очереди помогали нам с Ромой во время подготовки к контрольным и экзаменам, привозя нам кастрюли с ещё горячими обедами. Папа и дедушки втихаря подкидывали деньги на карманные расходы. А Карина по выходным напоминала, что кроме учёбы есть ещё и отдых, и насильно утаскивала нас гулять то в парк, то на каток, то в кино. Мой папа больше не пропадал и звонил регулярно не забывая передавать приветы бывшей жене. А мама... Ну, моя мама наконец успокоилась по поводу устроенности своей единственной дочери и перестала упрекать меня в нелюдимости. Но самым главным человеком для меня, конечно же, оставался мой муж, мой любимый, мой единственный, мой самый замечательный мужчина, лучше которого я не встречала в своей жизни. Он выполнил всё то, что обещал, стоя передо мной на коленях в холодной осенней луже любить меня и наших будущих детей, оберегать нас и заботиться о нашей семье. А если вдруг в жизни наступали сложные времена, он приносил огромный букет розовых роз и перекрашивал чёрную полосу в яркий розовый цвет. А что, почему цвет счастья обязательно должен быть белым? Я весело напевала, крутясь на кухне и радуясь, что, наконец, выдался спокойный денёк, когда можно просто побыть дома, наслаждаясь тишиной и друг другом. Всю неделю после свадьбы мы жили, как на вулкане. В школе нашу ситуацию восприняли очень неоднозначно. Многие учителя поджимали губы и заваливали нас дополнительными заданиями, будто в отместку за попрание общественных норм морали. Мы с Ромой частенько вваливались домой ближе к полуночи, буквально прописавшись в библиотеках города, где вынуждены были раскапывать в архивах сведения, которые даже в интернете невозможно было найти и сразу падали на кровать спать, порой не в силах даже поесть нормально. И вот наступила первая свободная суббота. Я, приплясывая, замешивала тесто для яблочного пирога, радуясь погожему деньку и возможности насладиться официальным статусом замужней женщины и отсутствием поблизости всех остальных родственников. Выставив нужную температуру в электрической духовке и время, когда она должна отключиться, открыла её и замерла с противнем в руке. На средней решётке одиноко стояла протухшая лазанья, та самая, с которой началась наша с Ромой совместная жизнь. Открывая окно, чтобы проветрить кухню, я вспомнила причину, по которой совершенно забыла про это блюдо. Губы растянулись в коварной улыбке, и я отправилась разыскивать мужа, который, как всегда, закопался в книжке и учебники. «Любимый, ты очень занят. Не хочешь приготовить лазанью? Прошлый раз мне очень понравился».